«Юноша!» — начал архивариус торжественным тоном. «Юноша, прежде чем ты об этом помыслил, я уже знал все тайные отношения, которые привязывают тебя к тому, что мне всего более дорого и священно. Серпентина любит тебя, и чудесная судьба, которой роковые нити ткутся враждебными силами, Совершится, когда она будет твоею, и когда ты, как необходимую придачу, получишь золотой горшок, составляющий её собственность. Но только из борьбы возникнет твое счастье в высшей жизни. «Враждебные начала нападут на тебя» и только внутренняя сила, с которой ты противостоишь этим нападениям и искушениям, может спасти тебя от позора и гибели. Работая здесь, ты выдержишь свой искус. Вера и познание приведут тебя к близкой цели, если ты будешь твердо держаться того, что ты должен был начать. Будь ей верен и храни её в душе своей, её, которая тебя любит, и ты узришь великолепные чудеса золотого горшка и будешь счастлив навеки. Прощай. Архивариус Лингорст ждет тебя завтра в 12 часов в своем кабинете. Прощай. Архивариус тихонько вывел студента Ансельма за дверь, которую за ним запер, и тот очутился в комнате, в которой обедал, Единственная дверь, которая вела на лестницу. Совершенно оглушенный чудесными явлениями, остановился он перед крыльцом. Как вдруг над ним растворилось окошко, он поглядел вверх. Это был архивариус Линдгорст. Совершенно тот старик в светло-сером сюртуке, каким он его прежде видел. — Эй, любезный господин Ансельм! — закричал он ему. — О чем это вы так задумались? или арабская грамота не выходит из головы. Кланитесь господину конректору Паульману, если вы идете к нему, да возвращайтесь завтра ровно в 12 часов. Сегодняшний гонорар уже лежит в правом кармане вашего жилета. Ансельм действительно нашел блестящий специист Таллер в означенном кармане, но это его нисколько не обрадовало. — Что? То из всего этого будет, я не знаю», — сказал он самому себе. «Но если мною и овладевает безумная мечта, если я и околдован, все-таки в моем внутреннем существе живет милая серпентина, и я лучше совсем погибну, нежели откажусь от нее, потому что ведь я знаю, что мысль во мне вечна, и никакое враждебное начало не может ее уничтожить». А что же такое эта мысль, как не любовь серпентины?